Кирилл сидел возле топчина, на котором металась в жару женщина. Он уже знал, что ее зовут Нина. Старик спал, а они тихонько разговаривали. Все эти годы Нина так страдала от недостатка общения, что теперь пользовалась случаем поговорить с нормальным живым человеком. Она не боялась раскрывать свои тайны. Что-то подсказывало ей, что Кирилл никому не сообщит. А если и сообщит, то ей будет уже все равно». Она знала, что умирает. «Почему вы не остались на баррикадной? Неужели звери были для вас важнее?» – спрашивал Кирилл. «Зверей, конечно, тоже было жалко. И еще профессор не хотел находиться среди тупых невежественных людей». «Как же вы тут ухитрялись прокормиться сами и зверей кормить?» Ну, сначала на поверхность поднимались костюмы и противогазы у нас были еще во время жизни с людьми, обходили продуктовые магазины, а потом нашли способ добывать еду в метро. Когда сложились основные государства – Рейх, Ганза, Красная линия – мы стали торговать с ними, вернее, с отдельными людьми. Что же вы могли им предложить?» О, у нас было что продать. Профессор еще на поверхности занимался проблемами омоложения организма. Делал вытяжку из эмбрионов, изготавливал лекарства, способные продлить человеку жизнь. Ведь несправедливо, что всем изначально отводится примерно одинаковый жизненный отрезок. Один транжирит его б е з т о л к у а другой успевает совершить множество важных открытий. Будет только справедливо, если этот другой проживет как можно дольше». «Значит, профессор торговал своим лекарством? И где же он брал эмбрионов?» Нина насупилась и замолчала, но Кирилл сам ответил на свой вопрос. «Их поставляла ему ты. Они все равно были бы нежизнеспособными мутантами», — пробормотала Нина, всхлипнув. «Понятно», — сказал Кирилл. «Меня сюда, видимо, тоже привели в качестве производителя сырья. А потом, когда надобность вам не отпадет, скормите своим зверушкам. Вот уж действительно безотходное производство — образец разумно налаженной жизни. Как в концлагере». Мой отец рассказывал, что прежние фашисты, те, что жили до катастрофы, не только убивали узников, но и делали сумочки из их кожи и парики из волос. «Перестань!» «Зачем ты так?» – тоскливо сказала она. «Я постараюсь тебе помочь. Ты ничего не сможешь сделать». Сама сказала, «Этот милый лягушонок у двери не слушается никого, кроме профессора». «Значит, те бедняги, останки которых мне попались, транжирили свою жизнь зря и вполне заслуживали того, чтобы срок им сократили». А за их счет профессор продлевал свое собственное существование – «Как ты-то могла допустить, чтобы он проделывал над тобой все эти штуки?» Кирилл посмотрел на Нину с отвращением. «Зачем ты так?» — повторила она. «Я решилась на это ради науки. Ни за что не поверю. Тебе просто хотелось вкусно есть в то время, как большинство людей в метро подыхало с голода. Ты не веришь, что я могу быть преданной, а я восхищалась гением профессора, своего любимого учителя». И в награду за свою преданность гниёшь теперь заживо. «Здесь очень трудно стерилизовать инструменты», – прошелестела Нина. «У меня началось заражение крови». «А ведь твой гениальный учитель мог обратить свои способности на пользу людям. Отправился бы в полис, там тоже живут учёные, как я слышал. Но ему выгоднее было обделывать свои тёмные делишки вдали от людских глаз. Где же его благодарные клиенты теперь, когда тебе нужна помощь? — Случилась беда, — пробормотала Нина. — Один из высших чинов Рейха умер после приема лекарства. Нас искали, заочно приговорив к повешенью. Хорошо, что они не знают об этом нашем убежище. К тому же сюда никто не сунется. Нас стережет Кром. — И теперь ты умрешь из-за того, что я не смогу выйти отсюда и п р и в е с т и к тебе врача, — покачал головой Кирилл. «Тебе не кажется, что вы перемудрили с мерами безопасности?» Нина пожала плечами. Казалось, она устала. Кирилл встал и прошелся по помещению, разминая затекшие ноги. Осветил фонариком клетки. В одной из них ворочался толстый зверь с тупой мордой, а в углу клетки что-то белело. Луч фонарика упал на непонятный предмет, оказавшийся человеческим черепом. Кирилл не удивился». В крайней клетке сидела вроде бы обезьяна. Парень посветил и обмер. Из клетки на него глядел ребенок лет четырех. Огромные глаза на бледном личике, тонкие, искривленные, как веточки, руки, горб на спине. В ту же секунду ребенок отпрянул и забился в угол, закрывая лицо ладонями. — Что это? — с ужасом спросил Кирилл. «Это мой сын!» — п р о х р и п е л а с кровати Нина. «Одного я все же решилась родить. Наверное, зря только на мучения ему и себе». «А почему он в клетке?» «Чтобы случайно не убежал, куда не надо. У меня нет сил за ним следить. Профессору тоже не до этого». «Звери и то лучше относятся к своим детенышам». «Перестань!» — п р о х р и п е л а Нина. «Все равно я скоро умру. Кому он без меня нужен будет? Такой!» «Я тебя только об одном прошу. Если я умру до тебя, открой клетку и убей Вадика. Только как-нибудь быстро, без мучений. Ключ на стене висит вон там». Кирилл потерял дар речи. Он представил себе жизнь этого несчастного ребенка в смрадном полумраке, в проголодь, рядом с одержимыми фанатиками, которым до него и дела нет. Каждый день малыш видел перед собой лишь железные прутья своей темницы. Может, действительно, ему лучше было бы не рождаться на свет вовсе? Вернее, во мрак. Недолгим и мучительным было его существование, а теперь оно вот-вот оборвется. Все же Кириллу не верилось, будто смерть будет для мальчика лучшим выходом, хотя любящая мать и попыталась убедить его в обратном. Профессор заворочился во сне, и Кирилл насторожился. «Знаешь что...» «Я, кажется, придумала, как тебе спастись», — прошептала Нина. «Иди туда, за дверь, где лестница, спустись на несколько ступенек и спрячься. Профессор проснется, не найдет тебя и подумает, что ты сбежал. Пойдет опять туннели обходить. А Кром вечерами уходит искать себе еду. В последнее время нам нечем его кормить. Тогда ты вернешься обратно, и, может, тебе удастся уйти». «Я попрошу профессора переставить свечку поближе к моему изголовью, когда он соберется уходить. А ты поглядывай. Если увидишь, что освещение изменилось, значит, путь свободен. Выжди немного и поднимайся». Кирилл хотел что-то возразить, но тут старик опять заворочался, что-то з а б о р м о т а в Нина сделала жест «Беги!». И Кирилл, шмыгнув в полуоткрытую дверь на площадку, спустился по лестнице, стараясь не смотреть на страшный сверток. в с ё же он нечаянно задел его, и тот полетел вниз, разворачиваясь по дороге. Внизу плеснуло, снова высунулась зубастая голова, послышалась возня, а потом все стихло. Кирилл поежился. Сверху до него долетали кое-какие звуки. Он различил недовольный голос профессора. Ему что-то слабо и невнятно отвечала Нина. Потом послышалась брань и вроде бы удары. Затем звериный вой, и вдруг Нина дико закричала. Кирилл быстро полез наверх, хотя ржавые ступеньки гнулись под ним, грозя вот-вот сломаться. Вбежав в комнату, он поскользнулся на чем-то липком. Посмотрел себе под ноги, по полу растекалась лужа крови. Недалеко от входа валялось тело профессора, теперь и вправду без головы, которая откатилась в угол. «Это Кром!» — глотая слезы, пробормотала Нина. «Я сказала профессору, что ты сбежал, и он начал бить Крома палкой. Тот кинулся на него, убил и убежал в подземелье. Лучше бы он и меня убил». Кирилл был п о т р я с ё н но понемногу до него стало доходить, что путь свободен. «Нина, теперь мы можем уйти. Давай я возьму Вадика и пойду на станцию за людьми, одному мне тебя не дотащить. Я приведу врачей, они посмотрят, чем тебе можно помочь». «Как ты не понимаешь? Мне нельзя к людям!» — отчаянно замотала головой женщина, глотая слезы. «Даже если я выживу, то навлеку беду на остальных. Разве ты не слышал? Рейх подписал нам смертный приговор, а у них не бывает срока давности. Рано или поздно меня выследили бы и убили, а заодно и всех, кто в этот момент оказался рядом. Но я не выживу, у меня уже ноги отнимаются». «Да ну, брось!» — с напускной бодростью сказал Кирилл. «Тебе просто нужен уход и нормальная еда. Ты скоро с т а н е ш ь на ноги!» Нина слабо улыбнулась. «Нужно кое-что сделать напоследок. Дай мне, пожалуйста, вон ту банку!» В углу стояла небольшая банка с плотной крышкой, в которой было проделано несколько дырочек. Кирилл выполнил просьбу, глянув мимоходом, что там в банке. Вроде бы просто немного земли на дне. Ничего интересного. «Отойди чуть-чуть подальше», — попросила Нина и с трудом откупорила банку. На ладонь ей в ы п а л з паук размером с фалангу большого пальца. Угрожающий приподнял передние лапы и так застыл. «Ну, вот и все», — нежно сказала женщина. «Пожалуйста, позаботься о моем несчастном сыне так, как я тебя просила, и не бойся, паук сдохнет, как только выпустит яд». До Кирилла еще не успел дойти смысл ее слов, когда она сжала паука в кулаке. Тихо вскрикнула и откинулась на постели. Лицо ее посинело, рука разжалась, и мертвый паук скатился на пол». «Дура, что ж ты сделала?» — потрясенно прошептал Кирилл, но поправить ничего уже было нельзя. Он даже не решился прикоснуться к мертвому лицу, чтобы закрыть Нине глаза, просто накинул сверху какое-то драное покрывало. «Мама!» — сказал ребенок из клетки. «Мама спит», — объяснил Кирилл. «Она теперь долго будет спать, а мы с тобой пойдем погуляем. Ты ведь, наверное, никогда отсюда не выходил. Я тебе многоножку покажу». Ребенок подозрительно смотрел на него. Кирилл снял со стены ключ и отпер клетку. Как ни странно, на этот раз ребенок не стал шарахаться». Кирилл осмотрелся. Свеча все еще горела, освещая мертвое тело профессора и длинный сверток на постели. т у ш е н е ц включил фонарик и задул свечу. Звери возились в клетках. Немного поколебавшись, Кирилл стал отпирать клетки, благо ключ подходил ко всем замкам. Пятнистое существо выбралось наружу, другие остались сидеть на месте». По крайней мере, если они издохнут, то не по моей вине. И Кирилл вышел в туннель, ведя мальчика за руку и надеясь, что проклятая лягушка ускакала далеко и не попадется им по дороге.